Глава 76 Где-то вдалеке метеорит прочертил идеально ровную линию, которая тут же растворилась в космическом пространстве. Я моргнула и шмыгнула носом. Кожа лица стянула. Умывшись ладонями, я отвернулась от странной картины. Перевернувшись на спину, поняла, что лежу в кровати чужой кровати в неизвестной комнате а рядом огромные иллюминаторы, бескрайний космос за ним. Как я здесь оказалась? Какой сейчас день? Сколько прошло времени? Не помню. Знакомый щелчок заставил повернуть голову в другую сторону. Непривычный вид комнаты сначала напугал, но я быстро вспомнила, где нахожусь, и взяла себя в руки. «Доброе утро! Как там тебя, рыжая Саша?» Раздался бодрый голос Хамони. Аникс всплыла в памяти и снова поразили ее глаза. Утро? Уже утро? Прохрипела я и поднялась. И как же вы узнаете, что уже утро? У нас четкий режим дня. К тому же освещение помогает. По нему будешь ориентироваться. Привыкнешь. Привыкну? С отчаянием пронеслось в мыслях. Легкие стянуло от тревоги. «Сегодня допрос. А я не знаю, что говорить. Я ничего не знаю о Саше Малых. Я даже не успела посмотреть записи с ней. Что я должна сказать о себе, когда Хамони спросит? «Бес вас раздери». И я сильно зажмурилась, чтобы не разреветься. Но слезы все равно покатились по щекам. «Я тут подумала...» Заговорила Аникс, и я сразу раскрыла глаза и смахнула влагу со щек. Она поставила новый поднос с едой на стол. У меня нет подходящей для тебя одежды, а другой на борту не бывает. Поэтому я очистила твой комбез, обрезала второй рукав и склеила дыру от кислоты на правой брючине. Так что можешь надеть его, а сверху накинешь мою куртку. Это, кажется, подойдет. Она положила вещи на край кровати и встала у стола, согнув одну ногу в колени и подперев стену подошвы высокого ботинка. «Ты так и не поела вчера?» «Не смогла». Перевела взгляд я на нетронутый вчерашний ужин. «И сок не выпила?» Заключила Аникс. «Не будешь выполнять указания врача, не поправишься». Она совсем не выглядела строгой, скорее вела себя как как Лада. С внутренним удивлением я снова посмотрела на женщину и заметила такой знакомый, возмущенный ироничный взгляд. Я недоверчиво нахмурилась и отвернулась. «Поешь, тебя ждут через полчаса», — проговорила Аникс. «И не реви». Когда я кинула в рот что-то из еды, проглотила, толком не переживав, и запила каким-то соком, Аникс отлепилась от стены и велела одеваться. Заметив, как я с большой осторожностью медленно надеваю комбинезон, она молча помогла продеть руки в проймы и накинула куртку на плечи. Затем мы вышли из каюты. Пока мы поднимались на другой уровень корабля и шли по коридору, я все думала, как же достовернее рассказать о себе. Если они уже нашли историю Саши Малых в базе, если спросят что-то конкретное о ней, Я ничего не смогу подтвердить. Ни дня рождения, ни конкретных дат, каких-то значимых событий. Даже не знаю имени матери. Дыхание сбилось. Внутри похолодело от страха. Единственное, что оставалось, упирать на беспамятство. Если они не посчитают это совсем подозрителем. Нужна хотя бы общая достоверная информация о Саше. Но знала я лишь то, что она исследователь. Я начала мысленно выстраивать схему в голове, одновременно вспоминая, как дышать, чтобы обмануть сканер чипа контроля. Мы оказались в большом коридоре перед несколькими широкими дверьми. Что за ними скрывалось, даже не хотелось представлять. Если бы здесь был полумрак, я запаниковала бы, но освещение было почти уличным, как в самый солнечный день. С нашим появлением половинки центральной двери разъехались в стороны. Я увидела просторную высокую каюту. Кабинет с рядом кресел у одной стены и интерактивным столом перед огромным овальным иллюминатором. У стола к нам спиной стояли двое в форме. Я узнала обоих. Огненные глазницы одного отражались на фоне космоса в стекле. Командор. Второго по голосу. Тот, что был у контейнера и в медотеке. Я приостановилась. «А кто тот, что был в медотсеке и сейчас здесь?» С дрожью в груди прошептала я. Это сон творут Хирид, второй помощник командора. «Он не Хамони?» «Да, он Гамони», — подтвердила мою догадку Аникс, а затем легонько подтолкнула в спину. Широко раскрыв глаза и не мигая, я переступила порог. Двери тут же сомкнулись за нами. Мужчины замолкли и как только заметила, что те поворачиваются, сразу опустила голову и разжала пальцы, которые все время сжимала в кулаки. «Не дрожи перед ними, он этого не любит». На ходу прошептала Аникс и, проведя меня дальше, отняла руку от спины и непринужденно прошла к мужчинам. «Доброе утро, мальчики!» Похоже, у нее были очень неформальные отношения с ними обоими. Краем зрения я увидела, как она уверенно села на край стола и скрестила руки на груди. Я стояла в центре каюты и смотрела под ноги, стараясь сосредоточиться на дыхании и на всем теле. «Аникс, если я сказал привести ее в девять, это значит привести ее в 9.00, а не в 9.17». Укоряющим тоном произнес командор, и я вздрогнула от пугающей силы в его голосе а затем увидела и ботинки с металлическими наконечниками перед собой. «Прошу прощения, командор!» С усмешкой бросила Аникс и зашепталась с сондом. Сглотнув, я вздохнула и мельком посмотрела на блестящие заклепки на мундире командора. Этого хватило, чтобы заметить, что тот смотрел на меня в упор, но сурово молчал. Затем неожиданно заговорил, что я отшатнулась от испуга. Ты пришла в себя? Я неопределенно кивнула головой. Да или нет? Громыхнул его голос надо мной. Да, Хорт. Тихо выдохнула я, стараясь дышать как можно ровнее, но дышать вообще удавалось с трудом. Горло будто стянуло судорогой. Что-то незаметно. Я снова задам тебе вопросы. Сон сканер. Включен. Отозвался тот. Ноги задрожали, легкие запекло от недостатка кислорода, но я заставила себя выпрямиться и глубоко вздохнуть. «Кто ты такая?» – прозвучал вопрос. «Я Саша Малых. Я из Кана на Таули. «Это я уже слышал. Подробнее». «Я закончила колледж и работала в научной экспедиции на мобильной станции. Я научный работник». Говорила с трудом, но четко представляла себя в лаборатории Макуры и Бонсуфа. «Как ты оказалась в контейнере?» «Я не знаю, Хорт. Не поднимая головы, ответила я. «У тебя голос пропал?» «Недовольно прогремел он». «Говори громче». «Я не знаю, что случилось на подлете к Тоули. Понятия не имею, как оказалось в вашем контейнере». Я готовилась лететь на мисс. У меня было назначение. С внутренней убежденностью выдала я. — И тебя отпустили? — усмехнулся Хамони. — Кто? Недоумение вышло натуральным, потому что не сразу поняла, о чем он говорит. — Твой муж? — Я не знаю, не помню. — Ты знаешь Макрона, Килан Год Босгарда? — Да. Неуверенно кивнула я. Его имя кажется мне знакомым. А почему сбежала от него? Я не сбегала. Повысила тон я и чуть не посмотрела в лицо Хамони. А что же ты сделала, раз на тебе его фамильная печать? Надвинулся командор. Я не знаю. Зажмурилась я и втянула голову в плечи. Громче! Потребовал он. «Я не помню, Хорт. Громче проговорила я, начиная злиться на свой страх перед Хамони. «Не помнишь или не знаешь?» «Отсутствие памяти и есть незнание по определению!» Сорвалась я и тут же прикусила язык, понимая, что за такую дерзость могу поплатиться. За его спиной Аникс фыркнула от смеха. «Ты смотри, бесстрашная девчонка!» Усмехнулся командор и оглянулся на Аникс, но он не был добряком. Это устрашающая уловка. «Простите, Хорт. виновата заговорила я, чтобы исправить ситуацию. Я лишь мыслю логически». «Значит, мыслишь логически?» Хитро повторил он и обошел меня, встав за спиной. Теперь казалось, что он прожигает мою шею своим огненно-алым взглядом и им же сканирует чип. Я поежилась, но сдвинуться с места не осмелилась. «Спрошу еще раз, как ты оказалась в контейнере? Что говорит твоя логика на это?» Угрожающе спокойным голосом сказал он, и я ощутила его зловещее дыхание на затылке. От этого волна дрожи пробежала по телу сверху вниз. Я молчала, потому что не могла совладать с дыханием и не хотела, чтобы сканер показал положительную реакцию. Приподняв голову, я жалобно посмотрела на Аникс. «Форб. У девчонки в крови передоз сильнодействующего релаксанта. Это и блокирует ее память». Неожиданно заговорила она, но таким тоном, будто сама крайне желала знать правду. И все равно я едва не выдохнула с облегчением. Однако Аникс тут же добавила. «Организм скоро сам вытворит химию. Память вернется. Тогда и поговорим». «Как долго я смогу притворяться? И как правдиво солгать?» В замешательстве я опустила глаза. «Помогает она мне или подставляет?» «Я читал медицинский отчет», — подтвердил Форб, как назвала его Аникс, и снова обратился ко мне. «Допустим». «Что последнее ты помнишь?» Я решила повернуться к командору боком, чтобы сбить с толку, но не успела. Он сам сделал несколько шагов и снова оказался передо мной. «Я очень внимательно тебя слушаю и ничего не слышу!» С явным терпением в голосе проговорил он, чуть склонившись надо мной. Я прикрыла веки, словно вспоминая, но на самом деле панически пыталась сообразить, что же сказать. А потом в памяти всплыли слова Сары. «Не придумывай ничего лишнего, просто не договаривай до конца». Сейчас я слишком напугана. Чип-предатель все покажет. Но вовремя в памяти всплыли уроки Джона об игре слов. «Помню, что кто-то вел меня в медицинский центр». Это был сопровождающий Босгардов. Как что-то подписывала. Помню ужасную боль. Она действительно была. Мне ставили печать, а потом Джон пытался ее удалить. Потом кто-то посадил меня в аэромобиль или шаттл. Их было двое и... все. Немного изменила порядок, но я не лгала. Я открыла глаза и обнаружила, что рядом уже стоит сонд, а командор наблюдает за показателями чипа на сканере в его руках. Даже не заметила, как он отошел. Что он там увидел? Я подняла глаза на Аникс и заморгала от напряжения. Командор долго молчал. Аникс смотрела с сочувствием. «Может, это его тактика запугивания, чтобы я сама себя выдала?» Перестав дышать, словно окаменев, я опустила глаза в пол. «Складно говоришь», — наконец произнес командор, отвернулся от сонда и снова надолго замолчал, испытывая мое терпение. «Какой период ты не помнишь?» Я растерянно пожала плечами. Как бы я могла его назвать, ведь не говорила о каких-то конкретных событиях. Просто о медицинском центре, о боли, о каких-то двоих. Это могло быть что угодно и когда угодно. Тут растерянность была оправдана, но почему-то в его голосе слышалось неверие. «Прекрати смотреть в пол, когда я с тобой разговариваю!» «Куда же мне смотреть?» — вздрогнула я. «Мне в глаза!» Недовольно вскликнул Хамони. Мгновенно подняв глаза, я отпрянула, будто получила пощечину. Это было лицо Макрона Хилангот Босгарда. Перед глазами появились мошки. Не отводя взгляда, я быстро заморгала. Командор нахмурился и сурово прищурился. Я прищурилась тоже. А когда услышала «Ты увидела мертвеца?», то мысленно взмолилась, чтобы это было так. Как же я мечтала, чтобы Макрен был мертв. Однако его голос вывел из замешательства и минутного помутнения. Я стремительно опустила глаза, несколько раз зажмурилась и снова осторожно посмотрела на Командора. Теперь это был другой мужчина. После увиденного в заброшенной сфере я так боялась Макрона, что во всех хамо не видела его. У Командора тоже были черные волосы, густые брови, строгие черты лица и того же цвета кожи, что и у моего кошмара. Но это не Макрон. Совсем не Макрон. И в его взгляде не было насмешки, дерзкого вызова и порочного желания обладать всем недоступным, только суровость и непреклонность. И к тому же от подбородка вниз по шее у него виднелся серьезный шрам. Как глубоко он спускался за ворот мундира и чем нанесен, предположить не смогла. Но в глубине посочувствовала Хамоне. «Хорошо разглядела». Холодно бросил командор, явно недовольным тем, что я осмелилась его разглядывать так долго и внимательно. Я сразу отвернулась в сторону и тревожно сглотнула. «Простите, Хорд». «Хватит извиняться». Тут же прогремел его голос, чем заставил меня еще и пригнуться. «Ты скажешь мне что-нибудь существенное или так и будешь дрожать?» «Я Саша Малых. Я из Тоули. Я выучилась и собиралась работать по специальности. Ничего особенного, просто человек. Что еще вы хотите услышать?» Дрожащим голосом проговорила я. «Это я уже слышал». «Тогда мне больше нечего сказать. Когда все вспомню, сама приду к вам». Тихо пообещала я. «Я не нарушитель». Командор шумно выдохнул и выпрямился. Затем он махнул сонду рукой, Тот отошел вместе с ним к интерактивному столу. О чем они говорили, не расслышала. Внутри сжигал страх. Безумно хотелось избавиться от этого чувства. «Что вы со мной сделаете?» Не вытерпела я. Аникс, играя своим коммуникатором, делала вид, что ее совсем не интересует решение командора. Но я видела, как она напряженно поглядывает в сторону мужчин. Командор отвернулся от стола и посмотрел в иллюминатор. Я уже и не знала, что думать, и пыталась подготовиться к худшему. Когда раздался голос командора, я даже не сразу поняла значение слов и испуганно уставилась на его затылок. «Надеюсь, ты понимаешь, какую ответственность берет на себя моя команда, скрывая беглянку на Ганри миузе «Я не беглянка», — слабо протестующим тоном возразила я. Он повернулся так неожиданно, и столько угрозы было в его движении, что я попятилась и врезалась плечом в выступ в стене. «Я не терплю лжецов. Я обхожусь с ними так же, как с предателями». Жестко бросил он, глядя, как я сползаю по стене вниз. Аникс поднялась со стола, но не сдвинулась с места, наблюдая за происходящим. Командор сделал несколько широких шагов и навис надо мной. От боли в плече и бедре смешались мысли. Я не могла сосредоточиться, но пыталась собраться, чтобы не свернуться здесь, на полу, перед безжалостным хамони. Я поняла, Хорд. Все еще сидя и превозмогая боль, осторожно выпрямила спину я. На флоте нет светского обращения. Я командор. Я едва терпела боль, и лишь бы закончить этот разговор, изнеможденно выдохнула. «Да, командор, сделаю все, как вы скажете». Казалось, он удовлетворился моим ответом, потому что отступил и протянул руку. Я из-под посмотрела на его пальцы, стиснула зубы, оперлась ладонями о стену и медленно, но сама поднялась на ноги. Командор убрал руку за спину и молча смотрел, как я поправляю спавшую с плеча куртку. «Тебе выдали каюту в нежилом отсеке. Не выходи из нее до особого распоряжения» питанием обеспечит, а я пока решу, что с тобой делать. Ровным тоном проговорил он. Аникс, проводи. Она тут же оказалась рядом и подхватила меня за здоровую руку. Опираясь на Аникс и прихрамывая, я вышла из каюты, а за спиной услышала, как командор распорядился. Сонд, найди. Тут раздался щелчок. И я не расслышала несколько слов, но все прекрасно поняла. «Все сведения предоставь в течение часа!» Затылок мел, Ноги чуть не подкосились, но я собрала все силы, чтобы дойти до каюты. Аникс ввела меня внутрь, закрыла дверь и молча вышла. Когда я сделала два шага, то рухнула прямо на пол и снова сильно ударилась плечом. Новая боль стала фоном для панических мыслей. «Возможно, через час они будут знать обо мне все». Я не знаю, какими они владеют полномочиями, и как глубоко могут заглядывать в базу данных. Они найдут несоответствие имени и фамильной печати. Поймут, что я лгу, что чип подменен, и все будет кончено. Я закрыла глаза и прижалась щекой к прохладному полу. Отчаяние накрыло удушающей волной. Теперь я отлично понимала, что полностью беззащитна. Правы были все люди, что открыто или тайно ненавидели законный кодекс хамони. Они знали, что такое свобода и справедливость. Мне это было не дано. Я привыкла подчиняться определенным правилам и никогда им не противилась. Все в моей жизни было правильно, шло своим чередом. Школа, колледж, будущее в браке или работа. Друзья, которые тоже на этих законах выросли. Они внушались нам с детства но не были подкреплены жестокостью или намеренной демонстрацией того, что может быть при их несоблюдении. О наказаниях мы узнавали только в новостях. Мы были счастливы в этом мире. Я даже не задумывалась, что может быть как-то иначе, пока жестокая реальность не раскрыла глаза. Сейчас разум бунтовал против насилия и насаждения законов, которые исходили от мужчин. Они – правители мира, но не мы, женщины. Мы даже не могли защититься от них. Что я могла сделать, чтобы защитить себя от Макрона? Он племянник члена высшего совета, высшее сословие, мужчина, хамони в конце концов. Все преимущества на его стороне. А я не смогла бы подвергнуть унижению Люмин, назвав ее имя судьем, и привлечь Ладу как свидетеля самого ужасного события в жизни, ставшее ночным кошмаром, опасаясь и за ее будущее. Глаза запекло от слез. Я подняла голову и едва села на икры. Мрачные стены каюты давили. Бездонный космос и вечная ночь в иллюминаторе теперь внушали безысходность. Я одна. Беспомощная песчинка во вселенной. И не знаю, что ждет меня в ближайшие часы полета. Я не обладаю такой живостью ума, как Лада. У меня нет понимания, как обходить законы и правила хамони. Рядом нет никого, чтобы спросить, поэтому даже не могу подумать о новом плане побега, ведь даже не знаю, с чего начать. И не знаю, смогу ли выжить там, где нет никого и ничего, к чему привыкла. Я всегда была домашним сорванцом. Вот когда осознаешь, как необходимо владеть многими знаниями, которыми ранее пренебрегала, они бы помогли во многом, но теперь поздно о чем-то сожалеть. «Жизнь, как она есть», — говаривала Светлана. Проснулась я в кровати, укрытой одеялом, в пижаме, которое получила вчера. Какое время суток не представляла. На широкой ступени у иллюминатора, подтянув колени к груди, сидела Аникс и смотрела в бездонную черноту. Задумчивая, грустная. «Сколько я сплю?» — севшим голосом спросила я. «О, очнулась!» Мгновенно изменилась в лице женщина, став прежней, уверенной и вызывающе оптимистичной, и пересела на кровать. Как плечо, бедро. Я вынула руку из-под одеяла, заметив, что совсем не чувствую боли, и посмотрела на плечо. На нем уже была плотная повязка. «Ничего не чувствую». «Отлично, я дала тебе обезболивающее», — улыбнулась Аникс. «Ничего, скоро пройдет. Печать, конечно, не сохранится, но шкурка будет как новая. Я ужин принесла, поешь?» Но я не смогла даже ответить и беззвучно заплакала от мрачных воспоминаний. «Слушай, рыжий, не знаю, что у тебя случилось, но пока ты будешь реветь, ничего не изменится». «А когда вообще что-то изменится?» Со злостью вырвалось у меня. Аникс замерла на секунду. «Я тоже». Слишком бурная реакция. Она поддернула одеяло мне на плечо и отстранилась, скривившись, будто проявление заботы было не в ее духе. Эта непринужденная поддержка совершенно незнакомой женщины, Хамони, высушила слезы. Я подобрала ноги к груди и обняла колени. Мы обе несколько минут молчали, настороженно разглядывая друг друга. «А почему вам разрешено служить на флоте?» Спросила я, чтобы хоть как-то сменить настроение. «Хаму не разрешено многое, и хватит мне выкать!» Шутливо, недовольно округлила глаза Аникс. «И сколько ты здесь?» С признательной улыбкой приняла я. «Почти десять лет», — охотно ответила та. «Сразу после колледжа?» «После военной академии?» А. «А как оказалось, что ты уже столько лет на флоте и не в браке?» Удивилась я, завидая той, кем хотела стать сама. Независимой, сильной. Когда отец погиб, мать не осмелилась противиться воле брата, а брат хотел, чтобы я служила с ним плечом к плечу. Высший совет одобрил мое стремление, потому что я показала самые высокие результаты при тестировании. Она гордо усмехнулась. Они были выше Форба. Форб это... это мой брат, командор. И я вспомнила, что она уже обращалась к командору этим именем и удивленно заметила. Выше командора? Ничего себе. Да, именно поэтому комиссия позволила мне уйти служить, а не вступить в брак и бесполезно проводить время, подтирая задницу никому не нужным сыновьям. Проговорила Аникса, последние слова почти выплюнула. Я обомлела. Такое странно слышать от чистокровной представительницы древнего народа. Они гордились своим родом. Сыновья значили для них больше, чем дочери, даже несмотря на то, что девочки рождались крайне редко. «Почему ты так говоришь?» Аникс поднялась и снова села у иллюминатора, а вперед взгляд в космическую даль проговорила. Ты знаешь, что из всех мужчин межпланетного альянса именно чистокровные хамони славятся своей жестокостью в обращении с женщинами. Это было больше утверждением, чем вопросом. Вместо ответа я сглотнула и опустила глаза. «Поэтому я прекрасно понимаю, почему ты сбежала», – заключила она. «Вдруг так захотелось открыться ей, ответить благодарности за то, что она откровенна и добра со мной» но язык прилип к небу. Боялась снова ошибиться и довериться чувствам. С хамонией они меня обманывали. «Мы хоть и чистокровные, но вырождаемся за счет сыновей, которые в каждом поколении становятся все агрессивнее и эгоистичнее», продолжила Аникс. «В них умирает все нравственное, растет алчность, неуемное самомнение, а физическая сила превышает норму» не зная, что это был за вирус, который продолжает мутировать в нас. Поэтому я считаю, что Хамони лучше разбавлять свою кровь с другими народами. Но амбиции не дают им брать в жены женщин не своей расы. Вот они и воюют за каждую чистокровную». Аникс повернула голову в мою сторону и прищурилась. Я очень удивилась, что босгарды захотели взять Джона, сына, женщину, даже не из родственной расы и не смешанной с человеком, а чистокровного человека. В глазах зажгли слезы, а мысленно я снова стояла в дверях заброшенной сферы и видела Макрона, насилующего люмин. Я едва сдержалась, чтобы не застонать от резкой боли в груди. Зачем плодить маньяков и извращенцев? Саркастически усмехнулся Аникс. Она говорила с такой бравадой, но я расслышала нотки надломленности в голосе и вдруг поняла. Аникс говорила о себе. Что-то в прошлом причинило ей сильную боль, как и мне. Она что-то знала о Макроне. Может, она, сестра командора военного флота, поможет мне? Закон будет соблюден для всех? Только могла ли я ей признаться? Я напряженно сдвинула брови и прикусила кончик языка, чтобы не рассказать ей. Хамония легко обманули меня в прошлый раз. Они все такие обаятельные, но сейчас я не поддамся даже кричащему изнутри голосу. Все так неопределенно и пугающе. Но к сорока годам все-таки придется это сделать, если я все еще буду в Альянсе. Беззаботный смех Аникс вывел меня из напряженного размышления. А ты не думала заключить брак с человеком? Зачем-то ляпнула я. Она громко хмыкнула и закатила глаза. Я оскорбилась ее отношением к нам, но снова ошиблась. В этой жизни нет ничего дороже, чем свобода. Выдохнула она. И хоть слова прозвучали патетично, но я почувствовала, что это истинное отношение Аникс. Как я ее понимаю. Ну, хватит о ерунде. Беспечно отмахнулась Аникс и поднялась. Да я еще посмотрю на твое плечо». Пришла идея. Думаю, можно подлечить быстрее. Она снова села рядом. Я повернулась плечом и наблюдала за ее руками. Они были жилистые, крепкие, мало похожие на руки неженки и знали свое дело. Вот и все. Закончила осмотр Аникс и довольно кивнула самой себе. Уверена, через несколько дней после одного препарата воспаления пройдет. Шрамов не останется. Аникс хотела встать, но я вдруг потянулась к ее запястью и остановила. Она вопросительно подняла брови, радужки непривычно сверкнули алым. Я опустила руку и ссутулилась. «Ты ведь знаешь, кому я фактически принадлежу?» Больше утверждала я, чем спрашивала. И поморщилась от жалости к самой себе, как вещь, с которой можно делать все, что угодно. Как только увидела печать, мрачно подтвердила Аникс. Она у тебя свежая, не больше фазиса, и ты многое не договариваешь. Вскоре об этом узнает и командор. Я вскинула на женщину глаза, полные слез, и горестно выдохнула. Выдашь меня. Взгляд Таник стал жестким. «Что бы ты там ни сделала, я бы сделала то же самое. Наверное». Я втянула голову в плечи, окончательно осознав, что она знает о моей лжи, и закрыла лицо руками. «Ладно, не трусь, рыжая. Думаю, стражам тебя не выдадут. Нам всем это невыгодно. А там прилетишь на тоули и разберешься». Она хлопнула меня по плечу и чуть не пригнула к постели. Рука у нее тяжелая. «Почему ты так думаешь?» Выпрямляясь, спросила я. «Мы нарушаем закон вместе с тобой». «Только поэтому?» Разочарованно выдохнула я и с надеждой посмотрела в глаза Хамони. Ее лицо смягчилось. И я вдруг почувствовала, что сейчас между нами возникла какая-то особая связь которая согрела, но снова засомневалась, что это что-то настоящее, а не мимолетные эмоции и желание быть понятой и спасенной. «Не бойся, я не дам этой сладкой парочке сильно копаться в твоей истории», подмигнула она, намекая на брата и его помощника. «Завтра меня не будет часов десять, но я пошлю тебе и завтрак, и обед». «Спасибо», со смешанным чувством поблагодарила я. Аникс пожевала нижнюю губу, прищурилась и, хмыкнув что-то себе под нос, пошла к двери. И да, я никому не скажу, что ты все прекрасно помнишь. Переступая порог, бросила она, и дверь за ней захлопнулась. Я так и осталась сидеть с открытым ртом. И второй ужин остался стоять на столе. Но я перемерила каюту сотни шагов. Сколько у меня дней? Что делать потом, когда они высадят меня? Что я смогу одна? Бежать? Но куда? Голова раскалывалась от вопросов и отсутствия ответов. А если и так, то можно попроситься в любом порту, чтобы меня отправили на мисс. Что потерялась, заблудилась. И меня отправят. Но прежде допросит, как я оказалась на борту военного корабля. Ведь чип фиксирует все места, где я была. Но что же случилось за то время, пока лежала в контейнере без сознания, я и не представляла. В голову пришла мысль, что команда Саши Малых давно уже на МИС. Они прилетели туда без нее. Возможно, кто-то уже ищет Сашу, потому что она не прибыла по назначению и не сообщила о себе семье. Можно ли сказать командору, что вот она я, отправьте меня на МИС, меня там ждут? Но тут же закрались сомнения. А вдруг команда Саши уже открыла правду и сказала, что девушка умерла? Ведь они тоже должны защитить свою жизнь, в конце концов. Но тогда уж точно я подставлю многих. Прошел целый фазис, без вас раздели. Почему же Вислов не помог? Но и на этот вопрос ответа не было. Я даже не могу связаться с родными и сказать, что жива. Слабое облегчение придало мысль, что меня не будет в списках умерших. Обо всем остальном следовало забыть. Этот Джон, Сара, Лада и даже Светлана твердили мне бесконечно. Никакой связи. Только когда прибуду на мисс. Но я боялась, что этого уже не случится. Я упала на кровать и зарыдала в подушку. Проплакав несколько часов, я вдруг остановилась и ощутила, что слезы не только обессили, но и опустошили. Забрали боль, отчаяние и страхи. Остались только слова Аникс. Пока ты будешь реветь, ничего не изменится. Так много и долго, как последние фазисы сенатовли, и здесь я не плакала. И я твердо решила, что больше никогда не заплачу. Я буду сильной, как Лада. Рыжие не сдаются. И пока могу, буду защищать себя и свое достоинство. Я больше не позволю Хамоне запугивать меня, повелевать и считать низшим сословием. Хватит бояться, дари Ты больше не можешь слепо подчиняться навязанным правилам. Ты должна спасти себя. Остальное не важно. Уже засыпая от усталости, я заметила, что в мыслях сама собой сложилась формула равновесия. Командор, наверное, уже получил всю информацию о Саше Малых. Но тогда меня бы снова допрашивали, и Аникс не разговаривал бы вечером так любезно. И все же она сказала, что они все нарушают закон вместе со мной и не готовы подставлять себя. Значит, есть более серьезное нарушение, чем мое присутствие на борту военного корабля. И мне об этом не обязательно знать. Но именно оно убережет от еще большего зла. Могу ли я рассчитывать на это? Могу? И с этим вопросом я заснула.